В конце концов, соединёнными усилиями, мы его одолели. Мы подняли его не вполне вверх ногами, он свешивался несколько набок и привязали к мачте куском какой-то снасти, которую пришлось для этого разрезать. Сообщаю как факт, что лодка при этом не перевернулась. Почему она не перевернулась, я не знаю, и объяснить не в состоянии. В последствии я много раз всесторонне обдумывал этот вопрос, но не пришел к сколько-нибудь удовлетворительному объяснению подобного феномена. Быть может, в этом сказалась злая воля, свойственная всем вещам и явлениям нашего мира. Быть может, на основании поверхностных наблюдений за нашими действиями лодка вообразила, что мы просто собираемся покончить с собой, и вознамерилась расстроить наши планы. Вот единственное объяснение, которое приходит мне в голову. Судорожно цепляясь за планширмы, кое-как удержались в лодке. Это был поистине героический подвиг. Потом Гектор сказал, что пираты и другие мореплаватели во время сильных шквалов привязывают к чему-нибудь руль и держат к ветру при помощи одного лишь паруса. Он считал, что и нам следовало бы попытаться сделать что-либо в этом роде. Но я настаивал на том, чтобы пустить лодку по ветру. Поскольку мой план было легче осуществить, мы на нем остановились. И, не расставаясь с планширом, повернули лодку под ветер. Она тут же помчалась вперед с такой скоростью, с какой я больше никогда под парусом не плавал.